Статуи на острове Пасхи На маленьком острове Пасхи, затерянном в бескрайних просторах океана, на склоне горы стоят огромные каменные статуи. С непостижимым спокойствием смотрят они на море и землю. И их таинственные контуры, несмотря на свою упрощенность, начинают вас завлекать, околдовывать, завораживать. Чем больше придаешься такому созерцанию, тем сильнее становится это ощущение. Ощущение спокойного благородства, очарования и тайны. Вся картина действует особенно сильно на закате, когда огромные черные силуэты памятников, озаренные гаснущими лучами солнца, постепенно вытягиваются, на великолепном переливчатом фоне горизонта. По-разному описывают остров Пасхи и его загадочные статуи археологи и этнографы. Но даже глядя на фотографии, приходишь в изумление от каменных гигантов, воздвигнутых на этом крохотном клочке Земли. По самым последним данным, На острове сейчас осталось около 900 статуй, средний вес которых достигает нескольких тонн. Все они исследованы, изучены, измерены, но ученые до сих пор не могут дать точный ответ почти ни на один вопрос. Когда были воздвигнуты эти каменные истуканы, достигающие 20 метров высоты? Кого изображают они? Живых людей? Неведомых богов или могущественных духов? Каким образом удалось вытесать из камня эти гигантские фигуры? И кто смог перетащить их за несколько километров к берегу моря, чтобы водрузить на огромные площадки Аху? Зачем понадобилось высекать в другом месте острова огромные цилиндры из красного камня? Шапки и водружать их на головы статуй. Нерешенных вопросов множество. Нет определенных сведений и о времени заселения острова. Нынешнее название острову дал голландский мореплаватель Якоб Роггевен, когда открыл его в 1772 году. Сами же индейцы называют свой остров Рапануи. Некоторые ученые называют его Тихоокеанской Атлантидой. Когда-то остров раскололся, и одна часть его ушла под воду. В тихую погоду затопленные участки хорошо видны, но время катаклизма установить пока не удалось. Первыми поселенцами острова могли быть полинезийцы, древние перуанцы – и даже племена из Юго-Восточной Азии. Профессор Метро, возглавлявший франко-бельгийскую экспедицию на этот остров в 1934-1935 годах, считал, что первые жители во главе с легендарным вождем Хоту Матуа прибыли сюда в xii 13 веках. Лингвист Энглерт относит заселение острова к еще более поздним временам, а возведение гигантских статуй, по его мнению, началось в XVII веке, чуть ли не накануне открытия острова европейцами. Знаменитый тур Хейердал считает, что остров был обитаем уже в V-VI веках, и первыми прибыли сюда индейцы из Америки. Во время экспедиции ученого прежде всего привлекли монументальные статуи – Моаи. И постепенно он пришел к выводу, что этот регион представляет собой наследие белых бородатых людей. При этом Хердал ссылался на туманное высказывание некоторых инков – и местные жители рассказали, что огромные, теперь заброшенные монументы были воздвигнуты белыми богами, жившими здесь до того, как инки взяли власть в свои руки. Однако рискованное плавание мужественного норвежца не убедило других ученых, что обитатели Полинезии и их культура ведут свое происхождение из древнего Перу, а конкретно из Тиауанако. Существует еще множество всевозможных версий. Например, приверженцы некоторых мистических сект считают, что прородина человечества, материк Лемурия, погиб 4 миллиона лет назад, и остров Пасхи является остатком его. А Эрик Денникен продолжает упорно утверждать, что туземцы – это потомки инопланетян. Знаменитый капитан Джеймс Кук в 1774 году увидел и сильно удивился, что островитяне были плохими рыбаками, имели плетеные лодки, хотя жители других островов давно уже строили долбленые. Они жили в пещерах, и даже не подозревали, что в море есть много других островов. Они не могли объяснить назначение своих каменных истуканов. Если бы остров Пасхи имел генеалогию правителей, вроде тех, какие были записаны на других островах Полинезии, многие его тайны были бы уже давно раскрыты. Так кого же все-таки изображают эти каменные истуканы? С какой целью? Высекали их островитяне. Якоб Роггевен называл статуи идолами. В своем судовом журнале он записал. Что касается их богослужения, мы только заметили, что они разводили огонь перед очень высокими каменными статуями и садились на корточки перед ними, склонив головы. А затем складывали руки и раскачивали таковые вверх и вниз. На голове каждой статуи стояла по корзине, наполненной выкрашенными в белый цвет булыжниками. Джеймс Кук записал, что статуи были воздвигнуты местными жителями в честь погребенных правителей или вождей острова. А другие исследователи считают, что великаны острова Пасхи отмечали границы моря и земли. Они являются своего рода ритуальными стражами, которые предотвращают вторжение с моря. Существовало мнение, что были еще статуи, служившие межевыми столбами, отмечающими границы владений разных родов, кланов, племен. Несмотря на гипотезы, тайны и загадки, Сейчас уже можно предположить, как это все происходило. Гора была единственным местом, где сооружались эти каменные истуканы, а точнее, вырубались из этой же горы. Техника производства великанов была настолько примитивной, что говорить об их неземном происхождении просто не приходится. В кратере вулкана Рано-Рараку можно увидеть все этапы работы над каменными гигантами. Сначала обозначался общий контур статуи. После этого скульпторы приступали к созданию лица и передней части туловища, переходя потом к бокам статуи. Отделки длинных ушей и рук с удлиненными пальцами, сложенными на животе. Вслед за этим... Порода со всех сторон статуи удалялась, и лишь в нижней части спины сохранялась связь вроде каменного киля с матерью горой, вулканом Рано-Рараку. Может быть, вся статуя целиком изготовлялась в каменоломне? Может быть, обработка спины и затылка происходила лишь тогда, когда изваяния спускали вниз, к подножию вулкана? Здесь же наносились символические знаки на спину статуи, вроде пояса с кольцами, человека-птицы и другое. И только когда каменный гигант водружался на Аху и увенчивался шапкой, высекалась последняя деталь статуи – глаза, обозначенные эллиптическими вогнутыми контурами. Истуканы высекались не по одному, а сериями. Чтобы полностью использовать карьер, скульпторы вырубали изваяния, накладывая их друг на друга, используя буквально все возможности материала. Они высекали их и в профиль, и наискось, и даже вниз головой. Древним воятелям не нужно было перерубать монолит, потому что монолита – не было. Они отлично умели различать трещины и использовали их для облегчения своего труда. Иногда между двумя трещинами, рассекающими серию вулканических пластов, вырубалось до 8-12 одинаковых по высоте и ширине статуй. Различались они только толщиной. В карьере осталось и множество незаконченных статуй. Может быть, работы по каким-то причинам были прекращены? Или это были бракованные, а не незаконченные статуи? Воятели могли уже во время работы наткнуться на глыбу большого размера, обработать которую своими орудиями они просто не могли. А камня вокруг было предостаточно – и незавершенные Муаи оставались в карьере. На острове можно видеть целые поленницы таких статуй. Почти все исследования об острове Пасхи говорят о фантастических размерах статуй и их чрезвычайной тяжести. Тур Хейердал сравнивает статуи по весу с десятью железнодорожными вагонами, И озадаченно вопрошает, как они управлялись со всем этим задолго до эры техники. И не дает ответа. Самые крупные статуи достигают веса 20 тонн. Передвижение их составляет ни с чем не сравнимые трудности, если вспомнить, что поверхность острова – это потрескавшаяся лава. По поводу транспортировки каменных изваяний высказывалось великое множество предположений, одни из которых курьезные или просто бредовые, другие трудноприемлемые. Но все-таки статуи как-то перемещались от каменоломни на склонах вулкана Рано-Рараку до своих постаментов Аху, нередко удаленных на многие километры а первые европейцы, начавшие заглядывать сюда с 1722 года, обнаружили большинство Моаи опрокинутыми. Каждый из этих вопросов рождает множество версий, и не последняя из них – космическая. Миф о всемогущих инопланетянах, создавших Моаи по своему образу и подобию задолго до появления на острове предков нынешних его обитателей. Бытует мнение и о сверхъестественной силе мана, обладая которой вожди местных племен передвигали муаи вопреки законам гравитации. Можно предположить все что угодно, но перед лицом 22-метровой законченной статуи Высота семиэтажного дома. Не устоит никакая логика. Голова и шея статуи 7 метров высоты и 3 метра в диаметре. Длина носа больше 3 метров. Высота туловища 13 метров. Вес 50 тонн. Даже в настоящее время в мире найдется не очень много кранов, чтобы справиться с подобной махиной. Статуи острова Пасхи продолжают удивлять, восхищать, заставляют задумываться, кто, как и зачем их изготовил. Различные догадки порождают не только гипотезы, но и мифы. Но уже Не древние мифы и легенды островитяна, а самые настоящие мифы от науки. Одни ученые считают, что статуи были сооружены свободными людьми, которые счастливы были трудиться сообща. Другие, наоборот, предполагают, что над созданием этих гигантов трудилась многотысячная армия рабов, вроде той, что возводила египетские пирамиды. Считается, что на сооружение одной статуи уходило от одного до четырех месяцев. Фактор времени не имел на острове никакого значения. Мобилизовать большое количество людей для создания Муаи и доставки ее к платформе тоже не представляло труда. За услуги скульпторов и рабочих расплачивались едой. Денег на Аропануи не было. Но вот каменный идол вытесан. Его надо отделить от скалы. Как? Статую отделяли от скалы, частью которой она являлась, пользуясь при этом обычными камнями и терпеливо вырубая слой базальта. Потом статую поднимали при помощи рычагов и канатов, подкладывая под нее мелкие камни при каждом отрыве ее от земли. Никакими металлическими инструментами древние островитяне не пользовались. Но их все-таки двигали. В свете геологии и тектоники вполне вероятно, что статуи смещались по склону горы сами собой. Под действием микросейсмических движений почвы за счет ее дрожания пока не соскальзывали на уготованное для них место. А есть и другая версия. Статуи по заранее приготовленному земляному жёлобу спускали вниз. Отсюда и название вулкана Рано-Рараку, полосованной траншеями. Но и это лишь гипотезы и предположения. А сами островитяне, как и 200 лет назад, В один голос утверждают, что статуи Муаи двигались сами, с помощью волшебной силы мана. А с базальтовых пьедесталов, как и много веков назад, добродушно косят коралловыми глазами фантастически таинственные статуи.